Глава третья. — Да ничего он не велел! Я его даже не видел! — заверещал Женька. — Чего ты прицепился, как банный лист? — Женек, я тебе друг или портянка? Спрыгнув с перила, вздохнул я. — Ну, друг! — А безну и без друг! — снова завелся Женька. — Так какого ты лешего тогда дурочку из себя строишь? Тебя даже мент спалил! Не умеешь врать, не ври! — рявкнул я. А ты крутишься, как на сковородке, и палишься не по-детски. Рассказывай. — Ничего, я не кручусь, — огрызнулся напарник. — Тебе показалось. — Ага. И менту показалось, нам обоим показалось. Я устало вздохнул. Больничная койка и тишина отделения начинала приобретать в моих глазах радужные краски. — Ладно, я пошел. — Куда? — встрепенулся друг. Пройдусь по пляжу, народ поспрашиваю, кто-нибудь что-нибудь довидел. Надо выяснить, что Кузьмич делал вчера вечером, да и за лодку узнать. Точно она на станции ночевала, или кто соврал. Я в упор глянул на Женького. — Ты что, мент, что ли? Глаза у друга забегали, он нервно схватил рупор. — Без тебя разберутся. — ну Без меня-то, может, и разберутся. Да только как бы меня вместе с тобой не втянули. — Куда не втянули? Мы же ничего не сделали. Пацан замер, глядя на меня со смесью скрытого страха и удивления. Не сделали. Но если один скрывает информацию, второй автоматически становится соучастником преступления. Врал я, конечно, безбожно, но что делать? Женькину тайну нужно было выяснять. «Мы с тобой кто?» «Кто?» Тупо переспросил друг. «Мы с тобой напарники». «А это значит что?» «Что?» Женька, окончательно сбитый с толку, забыл про рупор, которым хотел прикрыться от моих расспросов, и лупал глазами. «Это значит, друг за друга отвечаем и в горе, и в радости. Ага, и в бедности, и в богатстве. Поэтому менты с нас обоих спросят». «Да ты-то здесь при чем? Ты даже не знал?» – воскликнул парень. «Ага, значит, все-таки есть что-то, о чем я не знаю. Но узнать, друг мой Евгений, мне очень хочется». Сложив руки на груди, сурово припечатал я. «Да нет ничего!» — заюлил Жека, но я стоял в проходе, перекрывая ему обзор на пляж и сверлил его сердитым взглядом. Во всяком случае, я надеялся, что взгляд у меня сердитый, и весь я такой строгий и злой. Надоел детский сад до чертиков. Если уж разбираться в деле с лодкой, то сначала надо дожать Женьку, а потом уже идти по остальным пляжникам. О том, Чем мне лично грозит исчезновение Сидора Кузьмича, я старался пока не думать. Честно говоря, на душе как-то даже полегчало, словно проблема неожиданно рассосалась сама собой. Но что-то мне подсказывало – не все так просто в этой истории. И совсем скоро вылезут новые рожки из следующего козленочка. Если Кузьмич помер, на его место по-любому придет кто-то другой. Во-первых… Гибель сотрудника Комитета госбезопасности – это вам не смерть курортника, которую можно списать на несчастный случай. Перегрелся, перепил, переохладился товарищ отдыхающий и помер на пляже, а точнее в море. За прутковым стоит организация, которая будет рыть землю, но найдет виновного в смерти своего товарища. Ну или назначит кого-нибудь на эту роль. Во-вторых, если верить словам Сидора Кузьмича, сказанным им в кабинете на коммунаров, Утерянную казну он ищет по распоряжению вышестоящих товарищей. И неважно, заговорщики они или нынешнее руководство страны. Главное то, что нацелены ребята отыскать давно потерянное и присвоить. Ну или пустить на благо советов, в чем лично я сомневаюсь очень сильно. Пауза затягивалась. Женька упрямо молчал. Но видно было, что держаться нету больше сил. И ему очень хочется поделиться с кем-нибудь, Страшной тайной. «Колись уже, ну!» Я спустился на пару ступенек вниз, чтобы оказаться на одном уровне с другом и расслабленно облокотился на перелой лестницы «Да что ты, блин, пристал?» Вяло отмахнулся Женька. «Ну, как знаешь». Я развернулся и начал спускаться. «Ну ладно, ладно!» Воскликнули за моей спиной. «Только ты никому!» Я оглянулся и вопросительно глянул на напарника проверяя серьезность его намерений. «Поднимайся, чтоб никто не подслушал!» Женька поднялся, подошел к ограждению и перегнулся через поручень, разглядывая местность. Как ни странно, но сегодня возле нашей вышки оказалось мало пляжных ковриков. Обычно точка спасения торчала, как одинокая сосна в окружении садовых роз. Курортницы стремились расположиться поближе, чтобы, так сказать, недалеко бежать за спасателем, если вдруг начнут тонуть. Ага, в песке с ракушкой. Я вернулся. Переставил стул так, чтобы видеть Женькина лицо и глаза и молча стал ждать, когда товарищ соберется силами и признается. Напарник оглядел окрестности, оглянулся на меня, понял, что юлить дальше не удастся, вздохнул, развернул стул, оседлал его и печально начал свой рассказ. «Понимаешь?» Я вчера вечером видел Сидора Кузьмича. Я уже со смены собирался уходить, когда он ни с того ни с сего на пляж приперся. Подожди, так Кузьмич всегда под конец дежурства к нам приходит? Удивился я. Это ж традиция. Отпустить смену, обсудить планы на следующий день, новостями обменяться. Ну да, он и приходил, как обычно, за час до конца рабочего дня. Мы с ним потрындели за работу по мелочи. И все. Кузьмич попрощался и ушел. Вроде как он торопился куда-то. То ли навстречу, то ли к внуку. Я так и не понял. повернулся когда? А вернулся он, когда я уже с вышки сполз и собирался на лодочную станцию топать, бинокль и рупор закинуть. Женька замолчал, напряженно вглядываясь в мое лицо. Ну, а дальше что? А дальше? Блин. Леха, дальше Кузьмич попросил меня перегнать его лодку в одно место и там оставить всем на станции сказать, что, мол, Сидор Кузьмич разрешил взять покататься. Нам с тобой. — Чего? — опешил я. я — Я-то каким боком? Я же в больнице был, и Кузьмич об этом знал. — Ну, не знаю. Женька виновата отвел глаза. — Я сделал, как он велел. Начальник все-таки. Да и характеристику еще испортит. Как я потом буду? — Понятно. Дальше что? — Эх, Жека, Жека, не пойду я с тобой в разведку, это точно. Дальше я сторожу сказал, что велено. Вернулся через час, как Кузьмич просил. Взял лодку и перегнал ее, куда было сказано. — Куда перегнал-то? — уточнил я. — Ну? — Жека поскреб затылок. — Знаешь проход на кирпичиках между домами? Типа тупичка, через который местные к морю спускаются. Я нахмурился, вспоминая старый район. — Маленьким. Да и в подростковом возрасте в тех краях я не бывал. Скорее, кирпичные приходили к нам в военный городок в дубки и на дискотеку. За что и выхватывали от нас регулярно. Знатные драки случались с пришлыми из-за девчонок. Иногда и просто так дрались. По принципу «я дерусь» просто потому, что я дерусь. Ну а кто сказал, что можно шататься по нашей территории, как у себя на кирпичиках? Это от конечной, что ли, в сторону старых домов? Я чуть не ляпнул вдоль новых многоэтажек, но вовремя остановился. Черт его знает, есть тех районах сейчас новые дома или только частный сектор. Это в мое время там вполне себе развитый микрорайон. Женька нахмурился, соображая, что я имею в виду. Затем неуверенно кивнул. Узкий такой проход между деревянными заборами. Точно, просиял напарник. Так ты лодку кому-то во двор, что ли, затаскивал? Удивился я. «Да нет, с чего ты взял?» «А, нет, это я там поднимался, когда лодку там бросил». Жека. «Не тяни бычка за хвост, выскользнет. Ну, ни черта непонятно Ты можешь конкретно объяснить, куда отогнал лодку и что потом делал?» «Ну, я ж тебе говорю, на кирпичики. Там недалеко подъем в город по обрыву, а на берегу дерево приметное». «Ого, прошлое, точнее будущее, и тут лезет во все дыры прошлого». Это дерево мы облюбовали еще по молодости. Ходили туда на рыбалку в юности. В какой-то момент начали оборудовать под себя вместе с неизвестными местными рыбаками. Притащили пару бревен, сварганили что-то типа мангала из кирпичей. Короче, красота. Став взрослыми, отмечали там майские праздники. Даже насыпь из разнокалиберных камней, которыми укрепили берег, не испортила место. Стало даже лучше, как по мне. Мы с друзьями в последние годы очень редко там бывали. Последний раз решили вспомнить молодость и отметить день рождения друга детства Павлухи на берегу под рыбалку. Решили, что на дереве самое то будет. Место оказалось облагороженным. Кто-то выстроил вокруг каменный заборчик, чтобы укрываться от ветра, с несколькими точками для закидывания удочек. И даже притащил на берег старое кресло. Красота. Все, понял, принял. Кивнул я. У дерева оставил? Нет, чуть дальше, напротив Змейной горки. Уточнял Женька. Я отчетливо вспомнил это место. Однажды, уже встречаясь с Галкой, мы отправились туда вчетвером. Я со своей и Пашка с молодой женой. Жена переехала с Дальнего Востока. Все для нее в нашем городе было в новинку. Особенно рыбалка и ночевки на берегу. Но оказалось, молодая супружница больше всего на свете боится мышей и змей. А последняя в тех местах очень любит гнездиться. Визгу было на весь берег, когда Аленка увидела в воде черную голову – ужа, потому как никто другой в наших краях не водится. Мы так и не смогли убедить, что ужики милые и не кусаются, и боятся ее больше, чем она их. После этого Алена, кроме центрального пляжа, нигде в море не заходила. Я не стал ей говорить, что и на городских пляжах змеи в воде тоже встречаются, хоть и редко. Так и живет до сих пор в неведении. Зато хоть купается в волю. Собственно, потому этот кусок местности и прозвали змеиной горкой, а честные расположились аккурат между двух склонов обрыва. И что, так просто оставил напротив змеиной горки и ушел? Черт меня дёрнул задать такой глупый вопрос. У нас лодки спокойно стоят на воде, никто их не трогает. Нет, неожиданно ответил Жека. Кузьмич велел вытащить на берег и оставить. «Зачем?» Моему удивлению не было предела. «Не знаю». В голосе друга зазвучала растерянность. «Я как-то не придал значения. Сделал, что Кузьмич сказал, ты и все. Слушай, а правда, зачем было вытаскивать лодку, чтобы потом затаскивать ее обратно в воду? Он же, получается, на ней сюда пришел. Охота было возиться». Мы задумались, прикидывая причины, из-за которых Кузьмич мог озвучить такую просьбу. В голову ничего толкового не приходило. Штормового предупреждения не обещали, так что даже если Мичман не собирался выходить в море, лодка спокойно могла переночевать на воде. — Да... загадка... — Жека вздохнул. — Думаю, отгадка самая обыкновенная. Может перевести, что хотел, на остров. — Да ну, глупости а потом с этим грозом лодку из воды выталкивать? Ерунду не говори, — напарник махнул рукой. Ну да, ты прав. Слушай, а чего ты Василию-то об этом не рассказал? Я уж было подумал, криминал какой, а тут всего лишь лодку переправил в другую сторону, да еще и по просьбе хозяина. Да ты что? Зачем мне лишние проблемы? Затаскают же потом, вопросами замучают. А когда? А что? А почему тебе, а не кому-то другому? А прикинь, если Сидора на самом деле веслом того, по башке и в воду. Я же получаюсь самым удобным подозреваемым. — Да какой из тебя подозреваемый? — хмыкнул я. — Ты со мной все утро был, а в самый ответственный момент мы на берегу оба торчали, слушая гороховую гражданку. — Какую? — не понял Женька. — Ну, тетку ту, которая суету навела. Купальник на ней был в белый горох. — А, точно. — Да все равно. — Женька качнул головой, отказываясь признать мою правоту. Помолчал и добавил. «Как ты думаешь, на лодке и вправду был Сидор Кузьмич?» «Да черт его знает!» Протянул я, задумчиво глядя на море. «Не верится мне, что с нашим Мичманом могли так поступить. Точнее, что он бы такое допустил». «Черт! Сложно общаться с другом, когда не можешь всего рассказать. Но не верю я, что Кузьмича могли так банально подловить». И кто этот второй в кепке с длинным козырьком? Конкурент? Подельник? В смысле, тоже из заговорщиков, или кем они там себя считают, искателями государственной казны? Или это из тех, с кем Кузьмич якшается по своей пляжной линии? Вот и я не верю, вздохнул Женька. Что делать-то будем? Да ничего не будем. В том смысле, с дежурства нас никто не снимал. Работаем, Жека объявится сидор кузьмич посмеемся вместе они объявятся тогда что жека оглядел на меня круглыми глазами ожидая ответа тогда не посмеемся тогда милиция будет разбираться точно тебе говорю все кончай волынку работа не ждет слушай а с лодкой ты что вдруг вспомнил я а что с лодкой женька глянул в бинокль вон стоит да не с нашей с прудковской Мы же ее возле своей так и оставили. Вот черт! Там же детвора все следы затопчет. Хотя какие следы после моря? Ладно, пусть милиция разбирается, а мы будем надеяться на то, что Кузьмич жив, здоров и скоро появится. В этот момент я обратил внимание на знакомую фигуру, которая остановилась возле лотка с пирожками. Жека, ты это... Пирожков хочешь? Не сводя глаз с товарища, разговаривающего с Евдокией, — поинтересовался я. — Не помешали бы. Женька похлопал себя по животу. — Уже лягушки рыдают. Я, когда волнуюсь, всегда жрать хочу. Чисто волк. Перед экзаменами так совсем плохо. — пожаловался напарник. — Посидишь? Сбегаю? — Сиди, сам схожу. — отмахнулся я. — Не своди взгляд с горизонта. Улыбнулся я и бегом скатился с лестницы успев расслышать, как хохотнул Женька, хватаясь за свой любимый бинокль. Спустившись, я не стал торопиться, не спеша гляделся, присматриваясь к отдыхающим, будто случайно мазнул взглядом по мужчине, который все еще топтался возле лотка расстроенной тети Дуся. Надо бы придумать, как ей помочь. Муж-мошенник в советском государстве, за которого взялась милиция, это крест на всю жизнь. От нее теперь практически все отвернутся. Увы... Но есть у нашего брата и сестры такая сучная черта характера. Не у всех, но у многих. Хотя, если он бывший, то Евдокии прямо-таки повезет. Может, и по судам таскать не будут. И соседи пожалеют. Минут через пять мужик отстал от Евдокии и пошел в сторону набережной. На ходу я пирожок. Я стоял, смотрел ему вслед и уговаривал себя не ввязываться в это сомнительное приключение. Однажды я уже прогулялся за этим типом и получил по башке. Неизвестно, чем закончится моя слежка сегодня. Но семейный дух авантюризма поднял голову и завел старую песню о главном. «Семьи нет, детей нет. Что мне терять?» Совесть взбрыкнула и напомнила про Лену и отца. «Вот за отца-то я и ухватился. Черт его знает, что это за тип. Как он связан с Кузьмичом, Комитетом?» картами и прочей остальной клады кладоискательской антуражностью. За каким лешим он меня подстерег и по голове приложил? Борьба с разумом была короткой. Победа оказалась сокрушительной. Вздохнув, я решил купить мороженое и прогуляться за товарищем в бейсболке. Короткая прогулка позволила увидеть много интересного. Стараясь не светиться, прикрываясь матрасами и кругами, которые тащили в руках отдыхающие, Прячась за их спинами, я дошел за мужиком практически до постамента с кораблем. В какой-то момент едва не спалился, когда мужик вроде бы как невзначай присел на скамейку, а в следующий момент рядом оказался Игорек. Сначала я не придал этому значения, Васильков с напарником дежурили на детском пляже, но короткое наблюдение показало, эти двое знакомы. На скамейке Игорь посидел недолго, съел пирожок Выкинул бумажку в урну, поднялся и пошел к автоматам с газированной водой. И в этот момент я едва не упустил самое главное. На том месте, где минуту назад сидел Игореша, осталась лежать какая-то бумажка. С того места, откуда я наблюдал, невозможно было разглядеть, что за документ забыл или специально оставил парень на лавке. Но когда мужик в бейсболке небрежно протянул руку и забрал желтоватый клочок, Мне показалось, что я опознал передачку. Когда же странный тип на минуту развернул бумаги и заглянул внутрь, мои сомнения переросли в уверенность.